Глава 7 Небесный змей? Дракон? И ведь Леонид не соврал, в небе, рассекая дождевые облака, летела черная крылатая фигура. Ее размеры пока сложно было оценить, но в том, что это не птица, сомнений нет. И что хуже всего, чем бы оно ни было, я даже не сомневался, что пришло оно по нашу душу. Крылатый монстр все приближался, и я смог рассмотреть его получше. Действительно, это очень походило на дракона, гигантский ящер с черной чешуей и массивными перепончатыми крыльями. Вначале он просто летел, а затем сложил свои мощные крылья и камнем спикировал вниз. У самой земли он расправил крылья и взлетел, пронесся над городом, заставляя стекла и черепицу вибрировать от порывов ветра. Со стороны послышались испуганные возгласы людей, а крылатый ящер тем временем сделал круг, а затем раскрыл пасть и выплюнул сгусток зеленого пламени, который разметал в клочья один из домов. «Повезло, что не на центральной улице». «Вот же сраный ящер!» — воскликнул я, выбегая на улицу под дождь. «Ваше благородие, вы куда? Прятаться надо!» «Нахрен! Сбить его надо! Сбить!» — крикнул я еще более побелевшему Лене. «Дракон! Хотя какой это дракон? Драконы больше, и у них четыре лапы, а у этой штуки две. Виверно, это! но не простая» а наделенная магией, ведь обычные виверны огнем дышать не могут. Мне жуть как интересно, откуда тут взялась виверна, ведь это один из а-ранговых монстров искажения, но сейчас точно не до вопросов. Ящерку надо усыпить и быстро, пока она мне весь город не разнесла. И вот новый заход. Виверна уже неслась, а в ее приоткрытой пасти виднелись всполохи зеленого пламени. Я вскинул револьвер, но слегка запоздал. Сработала Ксения, выстрелила из винтовки и попала крылатому чудовищу точно в глаз. Очень хороший выстрел, так как монстр, потеряв глаз, оказался подбитый на полной скорости, влетел на противоположный конец главной площади, но, учитывая, что весил он тон десять, туша полетела дальше, снесла один небольшой домик и в итоге врезалась в каменную стену города, едва... едва и ту не снеся. «За оружие!» — крикнул я своим. «Надо добить, тварь, пока не взлетела!» Правда, в бой рванул только я, другие же воины, в том числе и Леня, словно оцепенели от ужаса. Они смотрели на гигантского крылатого монстра и не могли поверить, что он тут. Я на это вновь мысленно выругался, но подбегать и приводить в чувство горожан не было времени. Если Виверна оклемается и поднимется в воздух, то не факт, что у нас получится сбить ее второй раз. Так что, не тратя время, я рванул в сторону раненного чудовища. Виверна уже очухивалась и поднималась, тряся головой. Да уж, здоровенная туша, метров 25-30, если от головы до конца хвоста. Покрыта черной чешуей, переливающейся от льющейся с неба влаги, что добавляло монстру грозности и величественности одновременно. Жуткая хрень. Вскинул револьвер и выстрелил ей в морду, и хоть быхны, пули просто отскакивали от бронированной чешуи. Плохо это, очень плохо. Тут нужно что-то бронебойное, и разумеется, у меня ничего подобного не было. Да и маг я не настолько сильный, чтобы ударить чем-то, что способно убить этого монстра. Виверна тем временем повернула голову в моем направлении, а в ее пасти вновь вспыхнуло зеленое пламя. Ощутив острую опасность, я выхватил монетку, бросил ее под ноги и оттолкнулся, уходил с линией огня. Успел в последний момент, едва разминулся со струей зеленого пламени. Падение было болезненным, слегка выбило дух из легких, но я сразу же перекатился и поднялся, а в голове уже созрел план. «Бесполезно пытаться пробить чешую, нужно ударить другим образом, таким, чтоб наверняка снял с пояса кошель с монетами, достал из другого кармана немного пуль для револьвера и бросил их к серебряным кругляшам». Мешочек получился увесистым, но это даже плюс. С ним в руках рванул прямо к виверне, а тем временем мне на помощь пришла Ксения, тоже пальнув по дракону. Тот раскрыл пасть, зарычал и, видимо, после этого собрался снова вдарить огнем, но я воспользовался этим моментом и метнул кошель прямо дракону в пасть, слегка его толкнув и добавив скорости. Виверна поперхнулась внезапно влетевшим в глотку предметом, что прервало дальнейшую атаку, захотела его срыгнуть, и тут я влил почти всю имеющуюся манну в кошель, Толкая весь имеющийся в нем металл в разные стороны Отдачу я перенаправил в ботинки И вышло замечательно Правда, ощущения на миг были такие, словно стопы вбило в камень Необычно и никаких болевых ощущений все, как и задумано Правда, и двигаться в эту секунду нельзя А вот крылатому ящеру не позавидуешь Скорее всего, монеты и пули изрешетили все его внутренние органы в кашу И никакая броня от этого не спасет Подтверждало это и поведение чудовища. После толчка оно задергалось, из пасти полилась кровь, после чего он просто осел на землю. Все было кончено, но я на всякий случай поспешил к виверне и, добравшись до головы, вбил меч по самую рукоять в пустующую глазницу. Так, на всякий случай, да и образ сильного правителя надо создавать. Убить монстра мешком денег, который нашинковали его внутренности? Разве это годится для легенды? Не очень. Пусть будет так. Он сверг его с небес стрелой и вонзил свой меч в глаз зверя. Хотя сверг его, конечно, не я, а Ксюша, за что ей безмерно благодарен. Я облегченно выдохнул, забрался на голову мертвой твари и сел на нее, чувствуя усталость. Слишком сильно вдарил, почти опустошил внутренние запасы маны. А маг, когда лишается своей маны, чувствует сильную слабость. Это вполне естественно, ведь тело лишается очень существенной пассивной подпитки. Через пару минут, убедившись, что монстр не шевелится, стал подтягиваться и простой люд. В том числе и бойцы. Они переглядывались, перешептывались и держали некоторую дистанцию, не решаясь подойти к столь пугающему существу. Одно хорошо, дождь стал гораздо слабее, глядишь, скоро кончится, да и о пожаре можно не беспокоиться, тут уже почти потух из-за ливня. Он мертв. Вперед вышел Леонид, бледный как мел и готовый в любой момент броситься на утек. «Вот же ж, кобальды и гоблины, значит, страшные, но драться можно. А эта крылатая ящерица приводит их в ужас». «Ну, вроде мертв», — я хлопнул по морде дракона. «Ваше благородие, на нем всадник был». Бросила мне Ксения, которая подошла последней. Не удивлюсь, если она место получше выбирала, чтобы меня прикрывать со стороны. Но раз дракон умер, то и сидеть на огневой позиции смысла не было. «Всадник?» — опешил я, поднялся и осмотрел спину Виверны. И действительно, на ней имелись поводья и что-то вроде седла. Все это было черным и сливалось с чешуей, так что во время дождя я как-то не заметил этого. Всадника не было. Проклятие. «Тут он!» — крикнул кто-то со стороны. Я тут же спрыгнул с виверны и помчался на голос, и в десятках двух метров от нас у развалин снесенного дома валялся труп, облаченный в черные одежды. Бледный лысый мужчина со странными татуировками на теле и, к сожалению... Он был мертв. Его руки и ноги были переломаны, голова выгнута под странным углом, неудивительно, учитывая, каким жестким было приземление ящерки. Склонился над ним, проверил пульс. Ничего. Часть народа столпилась позади меня, разглядывая человека. Других, особенно детей, больше интересовала убитая Виверна. Уже доносились взволнованные вздохи и звучали фразы вроде да наш барон в одиночку дракона убил. Змея небесного не зверг. Я на это лишь ухмылялся. Народ в этом мире простой. Подобными подвигами легко завоевать себе авторитет даже за пределами города. Жаль, что мы живем не в сказке. И у меня очень много вопросов как ко всаднику, так и его дохлому огнедышащему питомцу. Откуда тут мать его взялась виверна? Да еще дышащая огнем, как заправский дракон. «Что будем делать, ваше благородие?» — спросил Борис. «Этого я указал на тело всадника, куда-нибудь в холод. А дракона даже не знаю». «Голову сохранить надо бна», — уверил меня Леонид. «Чтоб все знали, что барон наш дракона победил». «Обязательно», — кивнул я ему, сам об этом подумал. «Я про остальную тушу, может, ее на мясо пустить». «Дракона есть?» — побелели присутствующие. «А что?» – пожал я плечами. «Не пропадать же добру!» Насколько я знаю, портальные виверны более чем съедобные и даже считаются особым деликатесом, в отличие от драконов. Вот мясо драконов совершенно несъедобно. При смерти оно каким-то хитрым магическим образом становилось ядовитым, и даже попытки обезвредить яд так ни к чему и не привели. «Дайте пару кусков собакам. Если не сдохнут, через день-два можно готовить. Как прикажете». Народу совершенно не нравился этот приказ, они смотрели на дракона с благоговением и сакральным ужасом. А по мне это была просто гора мяса, с которым у нас в последнее время некоторые проблемы. Вообще с едой становилось туговато. Демоны мрака, понимая, что не могут до нас добраться, в первые дни сильно повредили склады. Это уже позднее мы перетащили остатки в безопасное место. «Юлиана, можно тебя на минутку?» — махнул я рукой, подзывая воительницу. Мы вместе отошли с ней под навес одного из домов, и я вдруг понял, что она смотрит на меня почти так же, как остальные, с восхищением и благоговеянием, как на легендарного героя, который совершил невозможный подвиг, только в отличие от остальных в ее глазах не было ни капли страха. Ее грудь взволнованно вздымалась, мокрые от дождя волосы струились по плечам. Мне почему-то в этот момент она показалась безумно красивой и привлекательной. Видимо, адреналин от схватки ударил в голову. Я даже и забыл, что именно хотел у нее спросить. Повинуясь внезапному порыву, положил руку на талию, притянул к себе и поцеловал. Юлиана не противилась, наоборот, словно сама этого ждала, отчего поцелуй вышел жарким, страстным. Значит, мне все-таки не показалось, что тогда во время спарринга с Леней она со мной флиртовала. «Ваше благородие!» — разомкнула она наши уста и отстранилась. «Мне очень лестно ваше внимание, но не думаю, что ваше окружение оценит. Вы ведь сами просили соблюдать дистанцию». «Действительно!» — нехотя согласился я, отступая, а она в ответ улыбнулась. «И стрельнула глазками. Я определенно ей интересен как мужчина, но спешить в нынешней ситуации действительно не стоит. Извини, обычно я не такой импульсивный». «И обычно вы не убиваете драконов». «Тоже верно, у меня есть отличное оправдание». «И пока оно еще работает, можете попробовать украсть еще пару поцелуев у дам». «Пошутила она». «Думаю, и твоего достаточно». «Вы мне льстите, барон». Так о чем вы хотели поговорить или отвести меня в тихое место и поцеловать, и было вашей целью? На самом деле я хотел спросить о драконе. Большинство из моего окружения местные, мало что знающие и нигде не бывавшие, а вот ты другое дело. Она единственная из всех, кого я знал. Знает о мракоборцах достаточно много. Слышала или видела когда-нибудь что-то похожее? Драконов? Ох, нет, вы слишком большого обо мне мнения, Ростислав Владимирович. Я такую жуть тоже впервые вижу, но вот сказки о них. «Слышала. Сказки. Я даже не стал скрывать своего разочарования. Конечно, может, я слишком многого хотел от девушки, но тем не менее. А вы ждали чего-то другого? Ну, вроде того. Вздохнул я. Так что за сказки?» Говорят, что если селение не чтит охранителя, ворожбу разводит, то змей, дышащий огнем с неба, прилетит и накажет. Но лично я никогда не видела ничего подобного, и уж точно не знаю никого, кто видел. Сказки, которыми простой люд пугает детей, чти охранителя, а то прилетит дракон и накажет. «Дела», — протянул я, — «этот мир все больше и больше меня удивляет. То ночные твари, которых не берет обычное оружие, то наличие магов, пусть и не очень сильных. Теперь вот огромная крылатая тварь, дышащая огнем, которой тут точно не место. Этот мир ухитряется преподносить мне все новые и новые сюрпризы, и я уже опасаюсь того, что узнаю дальше. Простите, но не могу ничем больше помочь, но я действительно поражена, что вы сделали. Если бы не вы, он бы сжег все поселение, и мы бы не пережили эту ночь. Ну, я бы тоже не пережил случай такое, так что особой благодарности мне не нужно. «Лишь надеюсь, что в глазах солдат теперь я буду человеком достойным службы». «Не сомневайтесь. Обещаю, что мой отряд будет всецело предан вам. Я вобью в них эту преданность», — решительно заявила Юлианна. Несколько мгновений смотрела на меня, затем сама ухватила за ворот рубахи, притянула и поцеловала. В этот раз поцелуй вышел не таким горячим, но долгим и более томным, что ли, с некоторым обещанием. «Простите, не удержалась», — хитро ухмыльнулась она, отстраняясь. «Разрешите идти?» «А если не разрешу?» Поддержал я тот заигрывающий тон. «Боги, как давно я не флиртовал ни с кем вот так, если не брать в расчет райгу!» «В таком случае мне придется задержаться», — ответила девушка тем же тоном, возможно, даже до утра. «Последнее она произнесла, приблизившись почти шепотом, таким тоном, от которого кровь становится горячее». «Даже так, прямолинейно, я воин, а не дворянская барышня». Могу умереть в любой момент и не вижу смысла откладывать то, чего хочется. Я бы очень хотел согласиться, но ты теперь командир отряда, и, думаю, все заметят твое отсутствие в казарме. С прискорбием отметил я. Да, к сожалению. Тем же тоном согласилась Юлианна. Отложим? Отложим, кивнул я, соглашаясь. В таком случае могу идти, барон? Иди. Она кивнула и быстрым шагом пошла прочь, а я с некоторой грустью смотрел ей вслед. Красивая все-таки девушка и нравится мне гораздо больше, чем Софья или даже Ксения, хотя они обе очень красивые. Уже стал забывать, что это такое вот так общаться с девушками. Последние годы у меня личные отношения как-то не заладились, хотя я сам виноват. Просто не искал себе никого, опасаясь, что прежние работодатели что-нибудь устроят, и в итоге так и вышло. Пусть и совсем не так, как ожидал. Хорошев в итоге не отпустил меня, нашел способ привлечь к работе. Нет, дело не в этом. Я вдруг поймал себя на мысли, что чувствую себя по-настоящему живым последние недели. Словно те прошлые годы, начиная с гибели Барташа и закрытия его проектов до моего попадания в этот мир, я был словно в гибернации, в автоматическом режиме. Пошел работать преподавателем, и мне это нравилось, правда, но я словно отгородился от мира, словно отсек часть себя и пытался делать вид, что все нормально, но это было не так. А сейчас я будто снова начал дышать полной грудью. Твари, спасение людей, Райга, теперь и Юлианна, все это будто пробудило меня ото сна, заставляя вновь выкладываться, вновь чувствовать себя живым. Чувство, которое я уже много лет не испытывал. И оно мне безумно нравилось.